Вы же подтвердили то, что они думают о вас. Пусть думают. Я никаких ошибок не совершал, Егор Егорович. Я вам даже рассказывал не сон, но я просто не хочу быть однообразным для вас, так как вы стали отшатываться от меня. Вы изволили заметить, что я очень напирал на них, и чем дальше, тем меньше я им рассказывал и, так сказать, говорил о том, что они называют моралью. Вы куда встаете, а? Неужели спать? Спать, ответил я, уходя. Ну, сосните, сосните, а я посижу и подумаю. Возле ванны перегородка была разворочена. Три доски были выкорчеваны вместе с гвоздями. В четвертую был вбит топор. На топоре висела фуражка Черпанова. Здесь его застали или прервали, а поспешно вошел в ванную. Черпанов сидел, как обычно, роясь в книжках, записочках. Лицо у него было недовольно. Он протянул мне телеграмму. Там было только два слова. «Выехали, Точка. Лебедева. «Это что же, Мазурский надел? спросил я, тоже чувствуя смущение. «Может быть, и Мазурский. Главное то, что они на первого на меня наскочат. Почему же им на вас первого наскакивать?» Потому что пока я не поднимался, они были спокойны. А как я показал психичность работы, так они почувствовали, что скоро будут уничтожены и свергнуты. А какая же ну, психичность работы? Ее разве что мы здесь на месте чувствуем. Вот если бы вы им послали поезда 2 с рабочими, но ну, они могут думать что у меня здесь приготовлено 10 поездов. Но, в общем-то, все обстоит благополучно. Мне бы только костюмчик достать. Дался вам этот костюмчик? Ну, встретит по-другому. Но многие знаете, пословицы революции опрокинуты. Пословицы, конечно, не кувыркают. Ее измять легко. А вы чувствуете, что должны понять люди, которые всю жизнь в трусиках проходили, когда перед ними пройдет человек в миллиардном костюме? С чего вы решили, что этот костюм с миллиардера? Иначе и быть не может, А корона. Вот тут еще перегородку начал рубить, До да телеграммы помешали. Несомненно, Мазурский доехал. Очень скоро уж он там очутился. Теперь я жду от вас большой помощи, Егор Егорович, и совета. Я рад вам услужить. Я действительно был рад. «Хотя Черпанов очень и хорохорился, но смущение его все более возрастало, пока он со мной говорил. «Я тоже рад. Вы отличный товарищ и умница, Егор Егорович, хотя вам часто и не хватает сообразительности. «Вот вы одобряете или нет то, что я начал ломать перегородки?» «Ну, почему же не одобрить, если люди действительно желают уничтожить перегородки?» «Но ведь одного желания мало». Надо сообразить и то, что сможешь ли ты прожить. Для меня более странным кажется то, что самые большие через три дня уедут на Урал. Почему через три дня? Ну, ведь через три дня праздник на стадионе, и здешние почему-то опасаются, наверное, десятки праздников было, и никто не опасался. А тут в нашу сторону обернулись. Может быть, они опасаются, что со стадиона какая-нибудь комиссия приедет проверять их поступки, или решено будет на стадионе устроить субботник и разнести этот дом к чертовой матери. Но мы совершенно не знакомы с правами и особенностями физкультуры, Егор Егорович. Я не знаю, какие ей права теперь присвоены, судя по всему. Как меня, лупцевали здесь, и если в этом сказывается влияние стадиона, то я могу сказать, что большие права. Ну-с, вот, однако, мы уклонились от нашего разговора именно о костюме и о перегородках. Я теперь глубоко раскаиваюсь, что поддержал Ларвина при его предложении. Но я думал, что это, так сказать, бытовая болтовня. И через час откажутся с тем, чтобы испытать, болтовня ли это. Когда люди возвращались со стадиона, я для проверки саданул топором по перегородке, и что же, вместо... Отговора я всюду и ото всех услышал только одобрение своему поступку. Ну, значит, люди твердо решили сломать свой быт, очень приятно и даже любопытно посмотреть. Для меня любопытен был только Савелий.